Глава четырнадцатая. Пролетка въехала на взгорок, с него хорошо виден Кузнецк. Блестят золоченые купола церквей, высится элеватор. Среди россыпи домиков выделяются вокзал, двухэтажные здания. Различим мост через речку, что извилистый перерезает город. Видны конюшни, огороды, кладбище, темнеющий лесок. Правее потянулась насыпь железной дороги. Вблизи нее — линия покосившихся телеграфных столбов, которые, кажется, издали кое-как воткнутыми палочками. «Какая во всем этом бесхитростность и мирная невзрачность!» — растроганно проговорил Костырев. Затем в голосе зазвучало что-то таинственно зловещее. «От земли меж тем исходят...» токой некой волнзвинчивающего нетерпения так и тянет хлестать стаканы меж спирт и ласкать и раньённую машинку под названием револьвер разве вы не чувствуете такого александр романович он серьёзно болен подумал доктор не отвечая А мудрость простого народа давно уже чувствует это тёмное, нетерпеливое напряжение. Поэтому в России столь болезненно жадно пьют водку. Я нигде за границей не видел, чтобы так горячечно пили. Вам, как врачу, должно быть известно: спивается или стреляется человек, отлучённый от единственно достойного его дела. Русский народ был отлучен от свободного заселения просторов. Расширься Россия в свое время до глубин Нового Света, а свой Аляску, пол Канады, запад Соединенных Штатов. Сколько народу переместилось бы туда, сколько интеллигенций. Там, вдали от России старой, сколько было бы произведено революции и прочих социальных опытов. Сколько тетанической энергии избылось бы в них, и не трясли бы добрую старую матьшку русь лихорадка истериков умов, не вызрело бы того неосознанного отчаянья обделённых, того бешенства, той алчности к земному, к небовало жирному и сладкому, что так умело теперь эксплуатируют большевики. Вы на карту давно смотрели. У корезнина прервал Зверянский. Вернёмся домой. Взгляните, Эдг, ты просторов мало в России. Да вы что? Сдерживая ярость, сдавленно произнёс Костерев. Измерили силу русских и приобрели право решать чего с них достаточно? Почему Англия, уже имея Индию и Австралию, захватила ещё и Новую Зеландию, не сказав хватит? Почему отняла Мальвинские острова у Аргентины? Почему, проглотив треть Африки, сцепилась с Францией из-за крохотного форта Фашода? И не спасу и французы готова была вести с ними долгую, кровопролитную войну. Почему сожрала и обе бурские республики? Я могу привести десятки примеров, когда английское правительство, казалось бы, не могло уже не сказать хватит, но не сказала этого. В своё время не говорило подобного и испанское правительство, и ряд других тоже. Зато российское, по-видимому, следовало вашему совету, доктор, и только и делало, что подходило к карте и твердило: "Ну и будет с нас довольно". Как не нужно излишек продало Аляску, Алеуты, однако при этом совалось в европейские дела, лезло на Балканы. Это всё равно как если бы Англия вместо того, чтобы забирать за океанские необятные, плохо защищённые земли, лезла бы в Швейцарию, на Сардинию, на Сицилию. Но нет, английское правительство всегда оказывалось достойно своей нации. тогда как наша не вмещала духа народа, самого величайшего, самого творческого народа мира». «Никогда не соглашусь с его рассуждениями», — взволнованно протестовал доктор. «Однако же, до чего он трогателен в своих заблуждениях? Какая любовь к России снедает его!» «В детстве, в юности», — говорил Костарев со страстью, Меня изводила невзрачность российской провинции, её душещипающая мёртвой тоской недвижность, невозможность в ней каких-либо открытий и приключений, подвигов. Как манили меня кордильеры Саламонова острова, горы и равнины Тибета, как хотелось мне быть до мозга костей мексиканцем или не знающим страха сиком. Не исключено ли это русская черта, доктор? находить любимые национальные типы и отождествлять себя с ними. Глава 15. Помните, доктор, в момент нашего знакомства вы заговорили о небедных, как вы высказались, помещиках Костаревых. Имение под Инзой, о котором вы упомянули, принадлежало моему дяде. Я вырос в другом, победнее. Позднее унаследовал и его. И дядина. В юности я уехал за границу, путешествовал, поездил по Мексике, побывал в Аризоне, в Кландайке. В 23 лет уплыл в Южную Африку и воевал волонтёром на стороне буров против англичан. Когда армии бурских республик были разбиты, я ещё 2 года участвовал в партизанских действиях буров. Кажется, лишений натерпелся вдоволь, головой рисковал достаточно. А также, как только возвратился в Россию, я почувствовал, переполнявшая меня энергия, далеко не растрачена. Исходящая от этой земли нетерпенье электризовала меня. Но теперь я устремился не за моря, а в революцию. Я вступил в боевую организацию анархистов, участвовал в экспроприациях и актах террора, и лишь в 1907 году с меня оказалось довольно. Я понял. Отнюдь не великая революция надобно народу. Продав унаследованное имение, я купил в глубине Финляндии полтора сотни десятин леса с прекрасным озером. Занялся разведением коров и рыбной ловлей. Женился на простой финской девушке. Она родила мне четверых детей. Я был бы совсем счастлив, доктор, если б не думал о том, куда ход истории влечёт Россию. Потроша, коптя рыбу, сбивая коровье масло, я размышлял: ход истории ещё не поздно обмануть. Направить колоссальную неистраченную энергию России не на самоё себя, а на Восток. Да ляжу вам географию, в сердцах воскликнул Зверянский. Ах, Александр Романович! Будь, по-моему, Пудовочкин и тьму ему подобных разбойничали бы сейчас в пустыне так ломакан, а в вашем тихом Кузнецки никому было бесчинствовать. Но и теперь ещё можно всё исправить. Именно для этого я год назад приехал из Финляндии, вступил в партию большевиков, сделался комиссаром Красного отряда. Если мой план удастся, у -у -у, мы бросим против большевистской идеи, идеи будущего рая иную, идею рая, до которого лишь несколько недель пути. Наши листовки, газеты, брошюры станут лгать о невиданном изобилии в Корее, в Монголии, Тибете. Мы мобилизуем всех художников, и они будут малевать картинки мужицкого счастья в тех краях. Мы сделаем упряжной лошадкой древнюю мечту русских мужиков о волшебной стране-беловодье. Не зря ее искали на Алтае, а мы направим народ дальше, в Непал, в Лхасу, в Сикким. Неверящих станем принуждать к движению жесткой революционной властью. Тех, кто агитирует против, будем расстреливать как шпионов, пособников государств, которые сами захотят заглотнуть райские просторы. Что значит болезнь? остро переживал доктор. Куда занесло? До какое чувство? Управит сли с расстрелами, обранил он. Поди всех неглупх придётся того. Это уже заботы Пудовочкина. Глава 16. В пяти верстах от Кузнецка на даче потерявшего имение помещика Осокина собралось человек двадцать кузнечан. На крыше дома и в дубовой роще неподалеку засели наблюдатели, чтобы предупредить о приближении опасности. Вечерело, гости сидели в гостиной, говорил начальник станции Бесперстов. «На станции Кротовка, господа, безобразничала кучка красных». Кассир, понимаете, расстреляли, за ним буфетчика. Взялись за тех, кто имел огороды, связывали, били, заставляли сказать, где спрятаны деньги. Несколько бедняк замордовали до смерти. Наконец, население сговорилось. Четверых заводил покончили, остальных под замок, в пустой пакгаус. Послали делегат в Самару, в Савдеп. Так, мол, и так, нет наших сил терпеть бандитизм. Явилась в Кротвку проверка. Арестованных выпустили, но из кротвки удалили. Убит красных признали провокаторами. Кары никто не понёс. Это пока не понёс, многозначительно заметил помещик Сокин. А в недалёком будущем желательно бы поглядеть. Говорю, что есть, возразил Бесперстов. А будущим не гадаю. Возле станции Лепяги было в селе того же названия. Пришёл красный отряд, убили хозяин постоянного двора. И давай баб-девок бесчестить. Еженощно и ежедневно, понимаете? До недорослей добрались. У населения ходоков Самару. Прибыл комиссар интеллигентного вида. С ним дюжина две солдат. Требуют у отряда выдать наиболее отъявленных. А отряд ни в какую. В нем семьдесят слишком штыков. Тогда комиссар мобилизовал население, и общими силами рассеяли негодяев. Несколько попавших в руки были показательно расстреляны. Затем, правда, пришла в Лепейк красная рабочая дружина. Священника расстреляли, грабят, но не насилуют. «Облегчение», — вздохнул Осокин. «Я не разбираю вопрос о сомнительности облегчения», — не без чувства обиды заявил Бесперстов. «Я говорю моё мнение». Оно состоит в том, что если мы истребим банду Пудовочкина, есть твердая надежда избежать многочисленных казней. Сам я, как зачинщик, готов ответить своей головой. Хозяин колбасный Кумоваев обнял сидящего рядом сына, поручика. Я и мой Олег объявляем о себе то же самое. С первого часа, как у меня в магазине этот сволчь убила Гужонкова, меня всего бьет. Ведь это ж я, бедолагу, под смерть подвел. Назвал его палачу. Не понимал, что бедному угрожает. Мне кусок в горло не идет. — Очень хорошо, Григорий Архипович, — сказал Бесперстов с пылким одобрением. Выходило, он одобряет то, что кусок не идет в горло Кумоваеву. — Хорошо и важно, — продолжил он, — что вы за самую решительную меру, что многим будет в пример. Слова начальника станции подхватил купец у Сольщиков. Бывший пристав Бутуйсов, приказчик галантерейного магазина Василий Уваровский, неприметный участник всех домашних спектаклей в городе, любимец дам. Затем заговорил капитан Талубинов, потерявший на германском фронте правую руку. Она отнята по самое плечо. В теле сидят две пули. Капитанцы обшьюх стоял имел доверительную беседу с председателем совдепа Юсиным. В одно время на фронте мы с ним были на коротке. Он как большевик господа, вы понимаете, о теперешних делах ничего определённого не сказал, но дал понять: если мы уничтожим отряд Пудовочкина, ни тронов, ни кого наших местных большевиков, то тотчас заявим в Москву о нашей горячей преданности советской власти и тому подобное. Он Юсин со своей стороны подтвердит нашу правоту. И наверняка можно будет сказать, что карательных мер против города не последует. Комиссары люди практические. Поймут, отряда не воскресить, так зачем им раздувать пламя, делать врагом целый город? Вполне справедливо, поддержал старший бухгалтер хлеботорговой компании билетов. Юсин господа большевик, но я ему, знаете, верю. Теперь, когда нам стала известна его позиция, думаю, все точки расставлены. С ним, в общем, согласились. Следовательно, предложил капитан Талубинов. "Идём к военной стороне дела". Глава 17. Зверенский со своим постояльцем вернулся домой. Доктор узнал от домашних о новых злодеяниях Пудовочкина, об убийстве на рыночной площади десятирых подростков. Застрелены их родные, посмевшие требовать разъяснений, куда и зачем уводят ребят. Доктор Бегом поднялся в комнату постояльца. Валерий Геннадьевич, дорогой, за эти часы бед мы как будто пришли к взаимопониманию. У нас одинаковые взгляды на некоторые святые вещи. Вы, скажу вам, прямо мне симпатичны. Я умоляю вас немедленно употребить ваше влияние, приложите ваши недюжинные силы и остановите кровавую оргию. Кострев прохаживался по комнате, с интересом поглядывал на Зверянского сквозь пинсны. Тот протягивал к нему крупные, желестые руки. Поедег, как моему Пудовчикину. Помолчав, сказал Костарев: "Поезжайте, дружочек, скорее, сделайте святое дело". Доктор не лёг спать, ждал возвращения постояльца. Тот приехал далеко за полночь. Тот же Зверянский поспешил к нему. Комнту зажёг свеча. "Валерий Геннадьевич, умоляю, не терзайте. Варфоломеевская ночь остановлена". Человек с бородкой утвердительно кивнул. Может, и не волноваться. Прилёг на канапе. Ну и полюбовался же я, Александр Романович, на это творение природы, угодил к ужину. Товарищ Пудовочкин прибрал в сковороду от бивных, столько же жареной рыбы, горку пирожков с ливером, обильно сдабривал все это настойками и винами из погребов сахарозаводчика. Напоследок съел дюжину пирожных, фунт конфет, выпил графин сладкой наливки. «Чудесно!» — вырвалось у Зверянского. Что вы сумели воздействовать на это прожорливое кровожадное чудище? А вот ты как о нём? А он меня, между прочим, о вас расспрашивал. Уважает врачей, любит, чтоб его осматривали. Да я ему стрехнину дам. Фу, что я слышу? И от кого? Нервное, породистое лицо Костырева исказило гримаса. Вы же отъявленный добряк, и вдруг такие заявления. А товарищ между тем прислал вам подарок. Он встал, достал из кармана пальто бутылку. Ром, настоянный на рябине, большая редкость нынче. Это не всё. Вышел на лестницу к клик на ординарца. Через несколько минут на столе появились жареные цыплята, белый калач, изюм, шоколад. От него ни в коем случае замахнул руками зверянский. И вы забыли, что сейчас же пост? О, как вы умеляете, доктор. Ваша душа замутирела в добродетели. Есть таких прелестно бесхитростных рыцарей, получаются отменные портельщики великих дел. Вас просто необходимо расстрелять. Если я не сделаю этого, вы можете погубить исключительную возможность сыграть против хода истории. С меня надо будет тогда содрать кожу с живого, вытягивать из меня жилы. Я усугубил его болезненное состояние, подумал, злясь на себя доктор. Да чего ж он мучится? «А ведь он только что постарался для людей!» Зверянский попросил прощения. «Я вас не обижу, Валерий Геннадьевич, предложи в чаю». Позвал горничную, приземистая, большерукая, Анфиса, лет под тридцать, внесла самовар. Мрачно взглянула на постояльца, вышла, быстро и сильно ступая. Доктор наполнил чашки чаем. Костырев молча налил рюмку рома, выпил. «Не могу смотреть, как вы убиваете себя!» «Перестаньте раздражать!» желчена грубо оборвал Костырев. Что это такое ваша заботливость обо мне? Чушь! Её никак не должно быть. Если бы вы вправду могли сочувствовать мне, то заботились бы о том, ради чего я в любой момент готов отдать и свою и миллионы чужих жизней. Ничего дороже этого явления нет и не может быть. Ибо это явление есть Россия.